Наставлял он сокамерников. Сам султан-чеченец отбывал срок четырежды в Саратовской, Ростовской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. Опытный вор знает, как назвать себя на перекличке по прибытии в новое место, как пройти по коридору, зайти в камеру, что сказать. Те, кто его встречает, тоже не пионеры первогодки. Мгновенно почувствует фальшу. Если появился самозванец, по камерам побежит молва. Не ворон, а гонит ерша. Вот малява, в которой один из обитателей СИЗО-1, простаречий тюрьмы «Матросская тишина», описывает свои впечатления о прибытии вора в законе. В камеру вошел спокойно, с достоинством скромен, Знает, в какой момент вступить в разговор, но чтобы последнее слово осталось за ним, чувствует, кого нужно дернуть, поставить на место. В этом разбирается хорошо. Знает все о последних сходках, назвал тех, кто дал ему дорогу в воровскую жизнь, через баландера передал по камерам маляву. В ней наказал, чтобы поддерживали друг друга в камере, серьезно относились к дорогам, способе передачи записок по натянутым веревкам. Ставили его в известность о беспределе со стороны администрации, контролеров. Начал собирать общак и уже отправил Курева на больничку, в Тубанар и терапию. Для одних авторитетов тюрьма может стать началом заката, для других — трамплином для покорения уголовного Олимпа. Андрей Исаев, попавший в СИЗО в ранге обыкновенного налетчика по кличке Роспись, сумел поставить себя и заслужил лесную характеристику Бузулутского. Тот в Маляве, отправленный на матросскую тишину, писал, Косолапый оставил место себя на тюрьме Расписного. Он парняга здравомыслящий и косяк. Я думаю, не запорит лишний. В тюрьме на зоне свое представление о чести и гуманизме. С неугодными, провинившимися, сдавшими подельников или подозреваемых в стукачестве на матроске расправляется быстро. Их бросает с верхних нар спиной на бетонный пол. Человек ни кошка в воздухе не перевернется. После таких падений во сне, об истинной причине ни один пострадавший, разумеется, не скажет. Несчастный надолго отправляется в лазарет, и если выживет, то вряд ли останется здоровым. Вершат суть чести вора или положенца который отвечает за соблюдением порядка в доме. В случае непочтительного к себе отношения законник не имеет права отступить, склонить голову. В противном случае вопрос о его развенчании будет рассмотрен на ближайшей сходке. Он обязан доказать свое превосходство. Как, чем — его дело. Но пасть в глазах других — позор за которым следует потеря авторитета и лишение титула. В этом смысле показательна история законника Калины, крестным которого был японец. Калина, Петя Никифоров, музыкант, поэт и фанатик уголовной романтики, пользовался уважением не у всех. На настоящего вора не тянул. И, по мнению многих, получил корону по знакомству. Мать Калины долго дружила с японцем. Как-то раз он гулял в ресторане «Олимп» в Лужниках. За соседним столиком отдыхал крутой авторитет Мансур Шелковников, имевший к тому же черный пояс по карате. Когда Калина особенно расшумелся, Мансур сделал его замечание. Дальше больше завязалась перебранка, Пошли оскорбления и насмешки, которые для уважающего себя Бора считались бесчестьем. Калина, понятно, по физическим кондициям в сравнении с Шелковниковым, не шел.